Четвертая глава. Кинув последний взгляд на бледное лицо девушки, Ян с трудом застегнул куртку и двинулся по проходу к дыре, которая буквально недавно была хвостом борта. Каждый шаг отдавал пульсирующей болью в боку, но эта боль даже радовала, отвлекая от жуткой картины. Смерть правила после падения в самолете, и он не понимал, как сам и его спутница остались целы. Молодой парень, который сидел у окна и слушал музыку в наушниках, сейчас лежал в проходе в неестественной позе с вывернутыми конечностями. Не надо иметь высшее медицинское, чтобы понять, ему уже не поможешь. Ремни перерезали его тело практически надвое. Ян прикрыл глаза, успокаивая сердцебиение и ожидаемые рвотные спазмы. Уже можно было бы и привыкнуть. Не такое видел за столько лет службы. Но все равно реакция организма поражала при таких видах. Слабый стон заставил открыть глаза и осмотреться. Мужчина увидел женщину, которая держалась за живот, лежа между сиденьями на полу, а ее ноги практически свисали в дыру. Ян быстро двинулся к ней и, аккуратно подхватив за плечи, оттянул вглубь салона. «Тише, я помогу. Вы ранены? Как вас зовут?» «Людмила, я не чувствую ноги». Ян отодвинул ногой чемодан, подобрал чью-то куртку и, сложив вчетверо, подложил под голову женщины. «Очень прошу, полежите сейчас вот так. Я выйду наружу и попытаюсь позвонить». Женщина слабо кивнула и закрыла глаза. Но как только он встал на ноги, ухватилась за штанину, привлекая внимание. Ян вздрогнул и снова присел. «Найдите мою сумку, прошу». «Там есть медикаменты. Я врач». «Хорошо. Как она выглядит?» Кор «Коричневая с длинной, немного потрепанной ручкой. Большая». Каждое ее слово давалось тяжело. Она через силу проталкивала слова, стараясь сосредоточиться и не потерять сознание от болевого шока. «Сейчас». «Придется отложить звонок». Я насмотрела остаток салона. Потом стал открывать все ящики, чтобы найти одну единственную сумку, которая могла помочь не только этой несчастной, но и ему с Настей. «Ян?» Не заметить, как Ян мечется по салону, открывая один за одним ящики, было практически невозможно. Любопытство взяло верх, и, немного приподнявшись, Настя позвала его. «Насть, прости, мне надо помочь женщине!» Не было времени объяснять. Хотелось скорее найти эту чертову сумку и, наконец, выйти из самолета. Предчувствие сжимало внутренности, а дурные мысли лезли в голову. Ян понимал, что из всех пассажиров и членов экипажа он единственный, кто не сильно пострадал, да и вообще может хоть что-то делать. Он единственный, кто может вызвать помощь, если пилоты не успели передать координаты падения. Должны, они должны были. «А, вот и она». Парень нашел сумку и быстро двинулся к женщине, на ходу ее расстегивая. «Людмила, я нашел вашу сумку. Вы меня слышите?» Женщина открыла глаза и слабо кивнула. «Посмотрите, бинты, более утоляющие». Она назвала название и снова закрыла глаза, плотно сжимая посиневшие губы. Ян вытряхнул сумку на пол, поражаясь большому количеству медикаментов. Зачем вам столько всего нужно было в полет? Я за ними специально летела в Челябинск. Неважно, вы нашли? Да. Хорошо. Теперь слушайте и делайте все, что я вам скажу. Под строгими указаниями мужчина обработал Людмиле рану, вколол пару кубиков болеутоляющего и зафиксировал бинтами. Людмила, думаю, вы не будете против. Еще одной пассажирке нужна помощь и ваши лекарства. «Нет, конечно. Расскажите, что с ней и с остальными?» Ян рассказал про Настю и заодно показал свой порез на боку. Женщина внимательно осмотрела и строгим голосом приказала немедленно обработать и заодно рассказала, как помочь девушке. «Спасибо, я понял. Остальным, к сожалению, уже ничем не поможем». «Боже!» Собрав все лекарства обратно в сумку, Ян двинулся на выход. Попутно доставая из нагрудного кармана куртки мобильный. «Твою ж мать!» Спрыгнув с самолета, он провалился по колено в рыхлый снег. Моментально холод обжег ноги, а в лицо ветер кинул несколько снежинок. Здесь снаружи было намного холоднее, а ветер, дующий с небольших холмов, пронизывал до костей. Ян разблокировал телефон ледяными пальцами и снова выматерился. Сети не было а значит, подать сигнал через сотовую сеть шансов нет. А вот фигушки я сдамся. Пока были силы, настрой и упрямство, мужчина обошел остатки самолета, отмечая все детали вплоть до траектории падения борта. Самолет лежал в небольшом овраге между двух невысоких сопок на левом боку. Правый крыло двигатель были оторваны. Левые находились полностью скрытые снегом. Кабина уперлась в большой ствол сосны сбив до этого несколько мелких хвойных деревьев. Вот кому надо сказать спасибо за остановку и смерть экипажа. Ян дотронулся до дерева, стараясь не смотреть в кабину, которая практически обхватила ствол. Простояв с минуту, соображая, что делать дальше, он резко развернулся и пошел обратно к импровизированному входу в салон. «Насть, ты как?» Девушка с головой укрылась своей курткой так, что видны были только глаза. Замерзла сильно. Верю. На улице холодный сильный ветер. Давай тебе помогу, а потом займусь дырой. Слабость и боль в голове не давали и шанса пошевелиться, а холод сковывал конечности. Безумно хотелось пить и спать, но спать было нельзя. Она знала, что засыпать на холоде – это верная смерть. Настя повыше натянула куртку, поджала ноги, вздрагивая от волны боли и поднесла руки к лицу пытаясь дыханием согреть коченеющие пальцы. Яну шел, и ничего не оставалось, как ждать и молиться, чтобы он быстрее вернулся. Сейчас он был для нее всем, и девушка понимала, что без него пропадет. Зимний пейзаж сейчас совсем не вызывал восторга, а от вида такого количества снега становилось только холоднее. Девушка кое-как достала мобильный из кармана куртки и чуть не застонала в голос. Смартфон был безжалостно разбит и даже не пытался подавать признаки жизни. «Ну почему?» Оставалась надежда, что у Яна телефон жив и работает. А значит, оборвав себя на полусловие, стараясь не сильно обнадеживаться, девушка снова стала осматриваться, тщательно избегая кабины самолета и погибшей бортпроводницы. В этот момент подошел Ян. Он присел на корточки. Рядом положил большую коричневую сумку и осторожно взялся за больную ногу девушки. Настя плотно сжала зубы, морально готовясь к боли и не отрывая взгляд от его рук. Она в который раз удивилась и поразилась, насколько они были красивые. правильной формы, длинные пальцы и в них чувствуется сила. С трудом оторвавшись от явного интереса к его рукам, девушка перевела взгляд на сумку и спросила, «А что в ней?» «Спасение твоей ноги». Девушка нахмурила брови, не понимая, о чем Ян говорит. Он улыбнулся, посылая теплую волну по телу и ответил. «Медикаменты, и я точно видел то, что нам сейчас поможет». Ян аккуратно снял носок, сел на припорошенный снегом пол и положил ногу себе на колени, а потом снова высыпал все содержимое сумки на пол, перебирая и находя то, что ему сейчас нужно. «Настя, будет больно, но ты должна потерпеть. Хорошо?» «Да, я понимаю. Если будет от этого легче, то можешь не смотреть». Настя кивнула, сжимая руки в кулаки. Выбора не было, а нога ей нужна была. Ведь совсем неизвестно, сколько они пробудут в этом месте, пока их не найдут. Я нашел бульдаляющие препараты и отложил в сторону. Затем в его руках показался абсолютно новый упакованный эластичный бинт, и он тихонько прошептал «Спасибо». «Я попробую сам вправить». «Ты сможешь?» «Понятия не имею, но надо что-то делать. Потом зафиксирую, и ты выпьешь обезболивающее». «Давай уже». Парень усмехнулся и стал прощупывать опухшее место, чтобы определить степень перелома. От каждого нажатия по телу девушки пробегала волна боли. и Она невольно вздрагивала, но молчала. Закрыв глаза и решив, что так будет ей проще, Настя отдалась теплым рукам. Я насмотрел ногу, решив, что вправить он вправит, но остальное будет зависеть от организма девушки. И чтобы ее отвлечь, спросил. Ты любишь манную кашу? Что? Настя неподнимающе посмотрела на него и громко застонала, когда он резко выпрямил ногу. Послышался характерный хруст, а из глаз девушки от боли потекли слезы. «Прости, так надо было». Он словно на себе испытал ту степень боли, которая отразилась на ее лице, но кроме сожаления ничего не мог поделать. Так надо было, и она это знала. Быстро и туго забинтовав ногу, я надел сверху носок, и положил под ногу неподалеку лежащий ящик. Поднявшись, Ян снова осмотрелся и, пройдя к месту, где бортпроводники должны держать все необходимые вещи для пассажиров, достал сложенный тонкий плед. Им он накрыл ногу девушки, а потом провел ладонью по щеке, поражаясь бледности. Настя, ты как?» «Нормально». «Хорошо». Настя через силу улыбнулась и протянула руку за бутылкой с водой. «Где ты воду взял?» «Там, где и плед. Пей, скоро станет легче». А вот ему становилось хуже. Слабость нарастала, как лавина. Все это время после падения он думал о чем угодно, но не о своем состоянии. Рану он заклеил, но только и всего. По-хорошему надо бы ее обработать. Ян тяжело вздохнул, провел рукой по лицу и, собрав медикаменты, отошел в сторону чтобы не пугать девушку и позаботиться о себе. Отдохну и займусь входом. День быстро клонился к вечеру, а ветер усиливался, проникая в остатки самолета и продувая насквозь. Температура в салоне была на пару градусов выше, чем на улице, и это совсем его не радовало. Обработав и снова заклеив рану, Ян не сдержал слово данное себе. Он без отдыха стал исследовать самолет. Он искал все, что хоть как-то могло помочь закрыть дыру от оторванного хвоста. А потом можно придумать, что делать с кабиной пилотов. Да ладно, повезло так повезло. В одном из технических ящиков удалось раскопать большой отрезок полиэтилена. «Молодой человек, подойдите!» Раненая женщина подняла руку, жестом привлекая внимание Яна. «Да, Людмила, чем помочь?» воды. У меня жар». Бросив находку, мужчина сходил за водой, а когда вернулся, понял, что не успел.